Глава 19. 2010. Предместье Нью-Йорка. Звонок в участке раздался в 22.16. Взволнованная женщина сообщила. Стрельба в мотеле «Седьмая миля». Двенадцатый номер. Дежурный, приняв информацию, не теряя ни секунды, направил по указанному адресу ближайший патруль. Наряд возглавлял многоопытный сержант, за рулем его давний напарник, тоже не новичок. Со стрельбой не шутят. И спустя пять минут их форт, визжа тормозами, подлетел к месту происшествия. За стойкой, пялись в телевизор, сидел сонный мужчина лет двадцати, латиноамериканской наружности, с наушниками на голове. Полиция, где стреляли, кто звонил? Сержанту пришлось прокричать вопрос трижды, пока телезритель наконец понял. Ребята в форме обращаются именно к нему. «Стреляли? Звонили?» Парень явно был либо пьян, либо малость обкурен. «Все понятно. От него помощи не дождешься». «Двенадцатый где?» И не успела опуститься указавшая путь рука, служители порядка оказались перед дверью с алюминиевой дюжиной, накрашенной филенки. Тренированные полицейские носы ощутили знакомый запах. Пороховая гарь. И пара синхронно извлекла из кобур табельное оружие. «Откройте! Полиция!» Не дожидаясь ответа, сержант покрутил ручку. Заперто. Но внутри кто-то есть. Оттуда послышалось ругательство. Переглянувшись, напарники отступили на шаг и одновременно ударили в область замка кованными ботинками. хлипкая дверь послушно распахнулась, и взором ворвавшихся предстало нехорошее. В помещении оказалось двое мужчин. Один полулежал в кресле в дальнем углу. На его светлой рубашке расплылось красное пятно. Но большего внимания заслуживал другой. Этот стоял посреди комнаты и смотрел на свою правую руку. А в ней находился пистолет. «Бросай пушку! Ложись! На пол! Живо!» убийца, в чем полисмены не сомневались и не подумал подчиниться. Вместо этого он зачем-то потряс оружие, потом взял его обеими руками и начал поднимать. В таких случаях медлить нельзя. Револьверы детективов пальнули одновременно, обе пули попали в цель, мужчина опрокинулся навзничь и задергался в агонии, но пистолет по-прежнему держал в руке. Тогда сержант, шагнув вперед, С силой выбил вороненое железо из цепких пальцев. Том и Джерри в Штатах имена нарицательные, но эту парочку так никто не называл. Чревато. Джереми Мастерсон и Томас Уилби не любили шуток в свой адрес. Они дружили давно, хотя пересекались не так, чтобы часто. У каждого своя семья, свой дом, свой бизнес. Познакомились случайно за покером. стали партнерами и время от времени совместно проводили уикенды. Оба примерно одного роста и возраста – типичные успешные американцы. Мускулистые, подтянутые. Хотя спортом, как таковым, занимался только Том. И то в далеком прошлом пока не порвал связки. Джерри, окончив университет, вскоре облысел. А Том, напротив, до сих пор мог похвастать роскошной шевелюрой. Именно Том познакомил приятеля с толстым старым поляком. Тогда шла неплохая партия, они оба оказались с изрядным барышом, выпили. Так появился пан Стен. Джереми не воспринял жирного зазнайку всерьез, но Том дал знак. Не спеши. Выяснилось, выходец из Европы не прочь поиграть, денег не считает, охотно раскошеливается на выпивку, подходит, в общем, его взяли в компанию. Польский магнат не скупился, а они с удовольствием пользовались. Собирались, играли, пили, понемножку нюхали. Не отказывались и кое от чего еще. Если предлагают девочек, зачем отнекиваться? Пару раз возникала интересная особа. О ней друзья даже поспорили. Том говорил нет, не профессионалка. Джерри возражал. Корчит недотрогу, а сама ок. Чинь даже ничего, хотя и не юна. В том и смак, мой друг. И вдруг череда наслаждений прервалась. Старик надорвался, попал в больницу. подробности они не знали, а по информации прессы с паном произошел инсульт. Жаль. Встречаться стали реже, веселье поубавилось. Платить-то приходилось самим. Поэтому звонок из панского офиса... восприняли с одинаковым энтузиазмом. Приятный женский голос сообщил, «Краль Станислав успешно преодолевает недуг, пришел в сознание и помнит о друзьях-товарищах. И вознаменование его грядущего возвращения приглашает парочку отпраздновать сие события в том самом мотеле, в том самом номере, с тем самым угощением. Но пока без него. В ближайший уикенд им удобно». «О, да!» — отвечали Том и Джерри. И пятничным вечером, как сговорившись, одновременно подкатили к седьмой миле. В дюжине их встретили накрытый для игры и выпивки стол и кое-что еще, точнее, кое-кто. Приятели были очень-очень приятно удивлены, когда им открыли дверь две очаровательные особы в одинаковых полупрозрачных фарточках, поверх коротких юбок. Вид за шифоном впечатлял. Из прочей одежды на красотках присутствовали украшенные блестящей мишурой бумажные маски-очки. На одной белые, на другой черные. Обращала на себя внимание и еще одна разница. В черных очках была белокожая, уже знакомая женщина, та самая, о которой шел спор, а в белых... Изумительный колер ее кожи напоминал крепко заваренный кофе с молоком. Том едва не застонал от вожделения и подергал, казавшегося на его фоне старшим партнера за рукав: "Папа, папочка, хочу шоколадку". "Окей, сынок", принял подачу Джерри. "Тогда я начну с молочка, а потом поменяемся". Мужчин всего мира роднит одно. Никто из них ни при каких обстоятельствах не откажется от халявной выпивки, особенно в ситуации, предвещающей дармовое угощение еще и дамскими прелестями. Том, не откладывая в долгий ящик, по-хозяйски расположился за столом, взял неоткрытую бутылку, оценил. Старый, добрый, двенадцатилетний банистер Налил себе, приятелю. Оба успели сделать поглотку. В креслах храпели партнеры. Женщины аккуратно убрали из номера следы своего пребывания. Потом мулатка рукой в резиновой перчатке достала из сумочки кольт с глушителем, с ненавистью взглянула на откинувшегося пышноволосого сыночка: Шоколадку тебе, скотина, получай! и дважды выстрелила ему в грудь. Глушитель отвинтили. Рукоятку пистолета и правую ладонь невредимого папочки смазали сиропом слежавших в блюде на столе пончиков. Не забыли я немножко моментального клея. Сироп слегка подсох, пистолет вложили в безвольную кисть и плотно сжали пальцы. Хотел бы бросить, а не выйдет. Оставалось позвонить в полицию и ввести лысому антидот. За своевременные и правильные действия, приведшие к ликвидации опасного преступника, оба участника патруля были представлены к наградам. Примчавшиеся криминалисты все осмотрели, изучили и пришли к выводу – картина ясна. Двое собрались поиграть, выпили, нюхнули. Один жульничал, второй засек. Он по всей видимости как раз угощался пончиком, схватил пистолет, а остальное… полицейском рапорте. Сентябрь 2016. Одинцова. Облупленный кран загудел, завибрировал. Стих. Вместо ожидаемой холодной струи чуть капнуло, а потом потянулось нечто кисельно-студенистое. В полной тишине на трубе надулся приличных размеров растянутый шар. Звонко чмокнув, образование шлепнулось в раковину, покаталось туда-сюда и вдруг произнесло: «Здравствуйте», — машинально ответил Борис. «Как дела?» «Ну вот». удовлетворенно и вполне по-русски произнесло «существо», «вещество», словом «нечто» или «некто», усаживаясь поудобнее, во всяком случае приваливаясь округлым боком к краю фаянсовой чаши. В кои-то веки можно поговорить по-человечески. А вы откуда? Или надо по-современному сразу на «ты»? На «ты». А еще свыше. Отдельное «я» для нашего сообщества – неопределимо. Фразы и слова то и дело прерывались бульканьем и всплесками, звучали глухо, как из-под воды. Наконец повезло, собрались, существуем, а то все больше поврось. Чуть зазеваемся мигом через сито, винтами всякими, с Архимедой еще. Вопреки всем образовательным табу, из лабиринта извилин выглянуло детство. Чудеса? Есть чудеса на белом свете. Три желания. И немедленно. Ну, давай первое. Предсказуемо недовольно прошлепал слизистый. Так это, получается, можно молча? И пока разум пытался воспользоваться счастливой оказией, в мозгу стихийно сформировалась глубинно-мужское. А как насчет пузыря водки? И ты, Брод, булькнула из раковины. «На!» Обернувшись, ошеломленный репортер увидел на прикроватной тумбочке прозрачную колышущуюся округлость никак не менее литра литрообъемом с винтовым горлышком и недвусмысленной этикеткой «Столичная». Ни хрена себе! От резкого разворота в глазах поплыло. Борис попытался устоять, схватился за умывальник, задев призрачного гостя. Тот съехал к стоку и со стоном исчез. Толкователей снов пруд пруди. Где бы найти толкователя бреда? Риторический вопрос про Сонья адресовался к комковатой гостиничной подушке. Никакой выпивки на тумбочке, естественно, не наблюдалось. Тем не менее, в ушах плескалось, хлюпало. Окончательно придя в себя, невыспавшийся искатель сенсаций сообразил, Источник безобразия в прохудившемся туалетном бачке. Накануне перед сном он, сняв крышку, безуспешно попытался устранить течь, а под утро потревоженный агрегат жестоко отомстил. В дворницкой нерадивости можно найти нечто положительное, даже красивое. Приятно шагать по усыпанной первой желтой листвой улочке. Озираясь в поисках такси, шацкий позоров под впечатлением рассветного видения Твердо решил внести соответствующее рацпредложение главному редактору. Отдел культизма существует, а спрос на штатного ведуна будет. Будет обязательно. Первый клиент вот, собственной персоной. С учетом столичного урока в Подмосковье начинать следовало с рая отдела. А то и здесь следователь сбежит. Снова жди-дожди. Подождать все-таки пришлось. ибо тезка здешнего покойника на работу не спешил. Появившись на полчаса позже должных восьми ноль-ноль, мужчина, серьезно озабоченным казенным лицом, при виде корреспондента радости не выказал. «Специальный? Из Санкт-Петербурга? Удостоверение позвольте?» Внимательнейшим образом изучив Борину картонку, районный сыщик тяжело вздохнул. «Не понимаю, ежели по каждому самогубному случаю спецскоров посылать?» Это ж сколько денег за зря! Простите, Семен Михайлович, мне кажется, обсуждение редакционного бюджета как-то не вписывается в нашу с вами компетенцию. Ссориться с досужим следчим не хотелось. Но и желания тратить время на пустые разглагольствования у Бориса тоже не было. Если вас не затруднит... Не затруднит. Я хорошо помню это дело. Явный суицид. Но способ... Слушайте, способ как способ. Несколько необычно, да. Пуля-петля обывателю ближе... Наш решил в термокамере. Да, причудливо. А с другой стороны, лишать себя жизни, по-моему, для человека вообще нетипично. Предсмертной записки не было? Нет. Так ее в половине самоубийств не бывает. И никаких посторонних следов? Как раз этого добра сколько угодно. Поймите, это же СТО. Там каждый день по три десятка машин оборачивается. С владельцами вместе. А как он умудрился сам включить эту, как вы сказали, термокамеру? Тут вопросов нет. Автоматика. На пульте управления его отпечатки. И на бутылке с остатками коньякат, кстати, тоже. И на стакане. Все понятно. Сам, сам. Лично я нисколько не сомневаюсь. Может быть, конкуренты в бизнесе, крыша. Относительно конкуренции здесь никто не заинтересован. Он, Портнов, такие дела у нас начинал первым. Никому на хвост не наступал. С местными братками проблем не имел. И потом, если бы кто-то его того, уж будьте спокойны, заказчик давно бы засветился. А нашей вдовушке приходится самой искать, кому пристроить хлопотное дельце. Может, она сама? Того. Вы ее видели, Тота, -то. я тоже не тянет на леди Макбет Измайлову, да и уезд у нас Немценский, и Алиби со счетов не спишешь. Она тот день и вечер провела в Москве подтверждено: он же работал не один свидетели, то есть его рабочие, должны были заметить: ну, настроение, предрасположенность. Конечно, мы допросили помощников. В поведении жертвы ничего необычного, по их словам, не было. Вскрыл, значит. Оба в один голос говорят. Ровно в шесть ушли, а он остался. Один. Они оттуда подались в баню. Там подтвердили. Мылись, парились примерно с шести двадцати до полдевятого. Соответствует. Еще вопросы. Вопросов больше не было. Сентябрь 2016-го. Одинцова Водруженный на крышу кирпичного с двухэтажный дом бокса ярко-красный кузов средневекового фольксвагена был заметен издалека. На подходе Борис посетовал. Рановато. Без четверти десять. Сквозь открытые, однако же, ворота доносился прерывистый визг фрезы. Стало быть, прилежные ремонтники на месте. Оказалось, усердствовал всего один. Невысокий щуплый сутуловатый мужичонка в замасленной спецовке вопросительно обратил к визитеру блеклые глаза, а при виде красной обложки редакционного пропуска в них метнулся откровенный испуг. «Есть! Вот оно, слабое звено! В атаку, рыцарь-пера, быстрота и натиск!» Стремительно зажав в угол опознанного по вдовьему описанию чедушного родью, Борис воспользовался Суворовским заветом. «Ты свирит? Родя? Родион Гаврилович? Не отворачиваться? В глаза?» «Я...» «Почему соврал? Ты был с хозяином в вечер убийства?» «Я не... Убийство. Мы ушли. Кто? Кто приходил тогда? Женщина? Брюнетка? Худенькая?» «Какая? Почему брюнетка? Наоборот, полненькая. Я ничего. Она...» Не сметь отворачиваться. Правду и ничего, кроме правды. Она осталась с Семеном одна? Блондинка? Ну?» Репортер крепко держал готового расплакаться слабака за брезентовый рукав, а где-то вдалеке уже слышались победные фанфары. «Ах, как жаль! Чуть-чуть бы еще!» Из глубины помещения донесся бурный шум унитазного слива, и диалог прервался. «Э, ты че?» «Какого? А ну?» Между дрожащей жертвой и агрессором возникла мощная квадратная фигура. «Проблемы? Где тачка?» «Паша, это корреспондент». «Чего?» Борис едва успел спасти драгоценное удостоверение от стремительного хвата мазут на черной пятерни. «А менты в курсе?» «Я из Санкт-Петербурга. Газета...» «Да хоть из Парижа, блин! Мы следакам все рассказали». «У них вопросов нет, вызовут, если надо. Вали, корреспондент, отсюда, пока капот не отрихтовали!» Отодвигая Борю к дверям, шумный и ароматно дышащий Паша мимоходом прихватил с верстака массивный инструмент и конструктивного продолжения беседы не последовало. Поле брани осталось за супостатом. Ханфары смолкли.